На 30 сентября назначено было третье свидание, но царевич не явился во дворец, сказавшись, что за ним мог головную болезнью. Положение казалось очень затруднительным. «Сколько можем видеть из слов царевичевых», — делали вывод Толстой и Румянцев, — «что многими разговорами с нами только время продолжает, а ехать к вашему величеству не хочет» и не чаем, чтобы без крайнего принуждения поехал. Перед Толстым и Румянцем возникла первостепенной важности и задача – лишить царевича уверенности в том, что цесарь в случае необходимости будет защищать его военной силой. Для этого прежде всего решили прибегнуть к помощи Веселовского, и оба сели за стол, чтобы сочинить письма резиденту в Вену. «Мои дела в Великом находятся затруднением», — писал Веселовскому Толстой. «Ежели не отчается наше дитя протекции, под которую живет, никогда не помыслит ехать. Того ради надлежит вашей милости тому во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут». А он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарить усердие здешнего Вицероя в нашу пользу, да может преломить замерзелого упрямства. Всего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит. О том же только другими словами писал и Румянцев. Его послание, по всей вероятности, носил неофициальный характер. Нужда в услугах Веселовского, однако, отпала. 3 октября состоялось третье свидание с царевичем. О его результатах немедленно было сочинено царю радостное послание, в котором сообщалось об успешном завершении всего дела. О согласии вернуться в отечество царевич известил отца собственноручным письмом, подписанным 4 октября. Всемилостивейший государь-батюшка, письмо твое, государь, милостивейшее, через господ Толстого и Румянцева получил, из которого также из устного мне от них, милостивый от тебя, государя, мне всякие милости недостойному, всем моем своевольном отъезде, будет я возвращуся прощения о чем со слезами, благодаря и преподая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении мне преступлений моих, мне всяким казнем достойному и, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях тебе, государю, в Санкт-Петербург. Все нижайшие и непотребный раб и недостойный, назвайтеся сыном Алексей».